чему вы, как пациент с проблемной щитовидной железой, должны, можете научить своего врача. Люди медицинской профессии могут обладать не совсем полными знаниями, и может не хватать необходимых знаний, о чем сообщают информированные пациенты. Из-за этой скудности правильных знаний эндокринологов пациенты были вынуждены брать ответственность за свое лечение на себя, и сами разбираться со своим самочувствием на основе своего опыта и наблюдений. Вот 15 вещей, которым любой пациент с проблемами щитовидной железы не только должен научиться, но и должен научить любого практикующего врача наилучшим известным ему способом. Первое. мое увеличение веса происходит не только потому, что мне нужно больше тренироваться и меньше есть. Конечно, мы знаем, что физические упражнения и то, как мы едим, очень важно, но из-за недиагностированного гипотериоза или плохого лечения препаратом, содержащим только Т4, или из-за ориентирования только на уровень ТТГ, у многих из нас низкий метаболизм. Последнее приводит к очень легкому набору веса или к неспособности выполнять те упражнения, которые могли бы нам помочь. Второе – Депрессия тесно связана с некомпенсированным или плохо компенсированным гипотериозом. Мы знаем, что у депрессии может быть множество причин, но для большинства пациентов с проблемами щитовидной железы наша депрессия – верный признак того, что мы либо не диагностированы из-за плохого лабораторного теста на ТТГ, либо недостаточно лечимся из-за того, что принимаем только один из пяти гормонов щитовидной железы – например, только Т4, либо являемся заложниками ТТГ, гормона гипофиза. Третье. Лабораторный тест на ТТГ был неудачным в течение слишком многих лет. Да, хотя очень низкий уровень ТТГ, наряду с низким уровнем свободного Т3, может определить, есть ли у нас гипофиз, у большинства из нас был нормальный уровень ТТГ. Но очевидные симптомы гипотериоза. Кроме того, Когда мы оптимально лечимся NDT или Т4 плюс Т3 или только Т3, наш лабораторный тест на ТТГ всегда ниже нормы, без малейшего намека на потерю костной массы или проблемы с сердцем. Врачи, похоже, путают низкий уровень ТТГ при болезни Грейвса с нашим низким уровнем ТТГ на комбитерапии, а это большая разница. А ведь при комби Нормальное давление, нормальное сердцебиение, то есть отсутствуют симптомы гипертериоза, и важно видеть разницу между гипертериозом и хорошей компенсацией. Четвертое. Чтобы выяснить, есть ли у меня болезнь Хашимота, необходимо проверить оба лабораторных анализа на антитела, а не только один, чтобы определить, есть ли у нас аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Пациенты должны увидеть, что один анализ на антитела может быть высоким, а другой нет. Поэтому нам нужно сдавать и АТ к ТГ, и АТ к ТПО, чтобы не пропустить повышение антител. Пятое. НДТ натуральная высушенная щитовидная железа. И даже Т4 плюс Т3 годами меняли жизнь пациентов в лучшую сторону, прежде чем синтетический тироксин появился на рынке. Слишком много поступает сообщений от пациентов за эти годы о том, что моно-Т4 – это не тот путь, по которому нужно идти. И те же самые отчеты показывают, что прием пяти гормонов, которые дают NDT, имеет гораздо больше смысла. Даже добавление синтетического Т3 к синтетическому Т4 дало лучшие результаты. Шестое. Я не могу ждать 6 недель, прежде чем получить повышение дозировки. 6 недель – это только для моно-Т4. Пациенты с проблемами щитовидной железы на собственном горьком опыте узнали, что если они остаются на начальной дозе NDT, которая обычно составляет одно зерно или 38 микрограмм Т4 и 9 микрограмм Т3 дольше нескольких недель, петля обратной связи заставляет гипотериоз возвращаться с удвоенной силой тем или иным способом, поэтому мы повышаем дозировку не реже, чем каждые две недели, и начинаем замедлять этот рост в диапазоне двух зерен или ближе к трем. Дозировку NDT нельзя рассчитывать математически по дозировке т 4 Это не будет эквивалентной дозировкой. Седьмое. Мои лабораторные результаты соответствуют нормальному диапазону, Это было огромным открытием для информированных пациентов с проблемной щитовидной железой, поскольку они годами наблюдали за результатами лабораторных исследований друг друга. Дело в том, что если результаты лабораторных исследований попадают в референсные значения лаборатории, это не значит, что они являются оптимальными. Восьмое. Если я плохо реагирую на NDT или т – Это не потому, что мне не подходит ни то, ни другое. Пациенты, у которых были проблемы с NDT или т 3 обнаружили, что для большинства из них есть пять исправимых причин. А. Слишком долгое пребывание на низких дозах. Б. Недостаточная дозировка из-за ориентира на диапазоны ТТГ. В. Низкий уровень железа. Г. Проблемы с кортизолом. Д. Начало болезни Лайма. Девятое. Да, действительно, существует такая вещь, как усталость надпочечников, недостаточность надпочечников. Гипокортицизм. Да. Более чем у 50% пациентов с проблемами щитовидной железы возникают проблемы с кортизолом, либо из-за того, что им годами не ставили правильный диагноз из-за ориентира на лабораторный тест ТТГ – либо из-за того, что им вводят в лечение только один из пяти гормонов щитовидной железы Т4. Десятый. Анализ слюны на кортизол намного точнее, чем анализ крови. Стероидный профиль слюны проверяет уровень кортизола в клетках человека. К тому же этот анализ делается четыре раза в течение 24-часового периода. Это важно знать. И пациенты обнаружили, что результаты соответствуют их симптомам, принимая во внимание, что анализ крови на кортизол измеряет как связанный, так и несвязанный кортизол. И в большинстве случаев не соответствует симптомам, показывая высокий уровень кортизола, когда у нас он действительно низкий. Или наоборот. 11. Если некоторые или большинство показателей уровня кортизола в моей слюне низкие – существуют ли безопасные и эффективные способы его лечения. Область надпочечников – это та область, на изучение которой пациентам с проблемами щитовидной железы потребовалось много времени и усилий, основываясь на том, что мы читали экспертов, исследования, а также на нашем неоднократном опыте. Именно здесь наш врач должен быть достаточно непредубежденным, чтобы извлечь уроки, И назначить правильное лечение. 12. -е. Если у меня кислотный рефлюкс или проблемы с желудком, обычно это связано с низким содержанием желудочной кислоты, вызванным нашим гипотереоидным состоянием, а не с потребностью в эмипрозоле. И некоторым из нас нужно отказаться от глютена, особенно если у нас есть стереодит хошемота. Что нам нужно? так это восстановить более высокий уровень кислоты в наших желудках, который ухудшает наше гипотериоидное состояние. Последнее вызывает проблемы с усвоением витаминов и минералов. Вот почему нам нужно добавлять яблочный уксус в жидкости, которые мы используем для приема лекарств и пищевых добавок. И большая часть из нас, особенно с аутоиммунитетом, нуждается в отказе от глютена. Тринадцатое. Рак щитовидной железы – это не самый легкий рак. Пациенты с раком щитовидной железы ненавидят свой рак так же сильно, как и все остальные. К тому же это вызывает беспокойство. Операция и процедура радио терапия РИТ. Это не пикник, и мы беспокоимся, чтобы не было рецидива. Четырнадцатое. Мои лабораторные исследования щитовидной железы должны быть сделаны до того, как я приму свои лекарства в течение дня. Пациенты обнаружили, что Т3 или НДТ достигает максимума примерно через 2 часа после приема лекарств, а затем медленно падает. Если пациенты принимают только Т3, это может быть 4-часовой пик. Мы хотим измерить то, что все еще циркулирует у нас в крови а не пик или подъем».